Глава 8. Дар не считал себя авантюристом, предпочитая рассчитывать и анализировать свои действия, но в глубине души жила и вечно дёргала за руку струнка познавательного интереса. Поэтому он часто отступал от своих планов, подчиняясь живому интересу и делал ошибки, пока что не фатальные однако зачастую требующие напряжения физических и психических сил. В конце концов, он добивался равновесия и верил, что всегда сможет справиться с обстоятельствами, теша себя иллюзией выделенности из общечеловеческого поля возможностей. Наставник не раз предупреждал молодого Честидея об опасности резких отступлений от устоявшейся линии поведения и даже приводил примеры главными действующими лицами, которых были интросенсы. Дар соглашался, обещал прежде думать, прогнозировать результат, а потом делать. Но в силу молодости, малого опыта и врожденного оптимизма продолжал накапливать опыт ошибок. Стартовав из дома Дарьи после прощания с ее матерью в сеть Орелонского метро, он вдруг попросил оператора трансфера отправить его не в свое время, а в еще более далекое будущее, и вышел из струны метро на земле 101 века от Ветхой Эры, то есть спустя пять с лишним тысяч лет после своего рождения. На первый взгляд здесь ничего не изменилось. Вышел он из терминала метро брянска продолжающего работать, и с жадным любопытством окинул взглядом окружающий пирамиду метро «Ландшафт». Здание поубавилось, это стало заметно почти сразу. Многие разрушились, превратившись в холмы, многие напоминали Решетчатые этажерки, готовые рухнуть в любой момент. На площади кое-где виднелись острова каких-то машин, а сама она поросла странной пушистой травой сиреневого цвета. Небо над городом стало густосиним, чистым и глубоким, без обычных облаков, а солнце, висящее над горизонтом, светило все так же слабо, огрело грело еще слабее. Черного зрачка энсофа на нем видно не было. То ли он растворился в плазме верхнего слоя солнца, то ли переместился на противоположную сторону. Температура воздуха держалась на уровне плюс 6 градусов по Цельсию. Цвет деревьев был зеленым с коричневым и синим отливом, и нельзя было определить, какое сейчас время года – весна, лето или осень. Но дышалось легко, кислорода в атмосфере хватало. Дар прошелся по площади, путаясь в густой траве, прислушался к пространству, пытаясь услышать звуки человеческой деятельности или хотя бы слабые следы мысли. Кто-то посмотрел на него, причем с разных сторон, сверху из леса за городом. Он поднял голову. Из-за дальних уступов жилых зданий вытягивалась черная сетчато-прозрачная туча, стая птиц, вран. Это она посмотрела на человека, оценивая его поведение с подозрением и недоверием. А вот из леса смотрели иначе, не очень дружелюбно, но и без угрозы, с любопытством и толикой страха. Это могли быть либо одичавшие домашние животные, либо лягуны, предоставленные сами себе и за пять тысяч лет вполне способные обрести разум. «Эй, есть кто-нибудь?» – позвал Чистодей громко. Эхо донесло обрывки слов. Смолкло. Никто не откликнулся. Неизвестные наблюдатели не рискнули познакомиться с пришельцем, не зная... Что от него ожидать? Гигантский вран, в стае было не меньше пяти тысяч ворон, протащился мимо, равнодушный к человеку и его желаниям. Возможно, вран тоже был разумен, в какой-то мере, сформированный в своеобразную динамическую интеллект-систему, но устремлений цели его существования были далеки от человеческих. Если бы у метро нашелся хотя бы один плохенький действующий летак, дар не применул бы воспользоваться им для осмотра местности. А так как летающая техника, очевидно, давно пришла в негодность, от этой затеи пришлось отказаться. Захотелось поговорить с кем-нибудь хотя бы с автоматом обслуживания уцелевших построек или с оператором метро. Все-таки интересно было выяснить, что сталось с людьми, вызвал ли кто-нибудь? Куда подевались хутора и общины интрасенсов? Остались ли они на Земле или улетели в космос искать новое спокойное пристанище? Однако Дар вовремя вспомнил о Дарье, улетевшей в его время, и заторопился. Желание погулять по будущим временам осталось неутоленным, однако с реализацией идеи можно было подождать. Трансфер послушно исполнил команду молодого человека и перенес его обратно в Брянск 56 века. Оператор системы уже свыкся с ролью гида, признал чистодея хозяином и не бубнил стандартное «Ириготик-Кенкан, переход фиктирован». Дар вышел из кабины метро второго городского терминала, и на голову ему упала многотонная железная гора. В принципе, он был готов к нападению и любому изменению обстановки, ответы на которые были заложены в его психике генами предков-интрасенсов. Но еще ни разу в жизни Дару не приходилось сталкиваться с жестким, прямым, пси-нападением с использованием сугестеров, психотронных генераторов. Противник, имя которого он узнал позже, применил мощный гипноизлучатель «Василиск», пославший молодого человека в нокаут. Во времена ОНЫ были разработаны и специальные защитные устройства, блокирующие или отражающие импульс. Но этих устройств удара, естественно, не было. Не знал он и характеристик излучения, чтобы впоследствии определить способы борьбы с ними. Поэтому удар пси-поля разом погасил сознание и разбалансировал подсознание, играющее роль сторожа организма. В конце концов, оно смогло нейтрализовать последствия нападения, очистило нервную и парасимпатическую систему от шлаков и включило сознание. Однако для этого потребовалось время вследствие чего очнулся дар уже в другом месте и не сразу понял, что произошло и где он находится. Пещера. Таким было первое впечатление. Плохо освещенная вздрагивающим и плавающим синеватым светом пещера. Стены пещеры сложены из фиолетово-черных наплывов и бугров. С потолка свисают редкие черные сосульки, напоминающие сталактиты, и коровьи соски одновременно. Пол тоже был неровный в буграх и рытвинах. Два бугра посередине похожи на бараньи лбы. Впечатление такое, что они живые и разглядывают человека. Никаких дверей и люков. Каверна в недрах горы на Меркурии, если судить по слабой силе тяжести. Только материал этой горы – не камень и не металл. Вспомнились тела ателоидов, также состоящие из черного вещества, наподобие квазиметаллического желе. Может быть, это и есть резиденция черных людей? Их база? Или вообще космический корабль? Дар попробовал шевельнуться и не смог. Он по грудь был погружен в черный выступ стены. Свободными оказались только голова и плечи. Дернулся посильнее. Никакого результата. Черная субстанция, не холодная, не горячая, держала тело крепко. Вот дьявольщины! Как он здесь оказался? Сквозь шум в голове протиснулся тоненький голосок озарения. Пси-атака. Сторож организма восстанавливал связи подсознания и сознания. Понятно, на него было совершено нападение с помощью психотронного оружия. И сделать это могли только атылоиды. Неужели они ждали его специально, в засаде? Или просто перекрыли все работающие станции метро? Тогда возникает вопрос – Зачем? Кого они ловят на самом деле? О выходе сына князя в сеть метро черные люди знать не должны. Дар напрягся, пытаясь вытащить руки из плотной субстанции. Нет, не получается. Что же делать? Костюм захватчики с него не сняли, может быть, и личные вещи оставили? Тогда есть шанс вырваться из плена. Добраться бы только до трансфера. В странно мигающем синевато-сиреневом свете световые всполохи бегали по стенам, как живые. Ориентироваться было трудно, но все же пленник заметил, как один из черных сталактитов вдруг засветился, сократился, как коровий сосок, и уронил на пол большую черную каплю. Эта капля ожила, начала обретать форму и превратилась в чёрного человека, от ателлоида. «Здрасте, я ваша тётя», — пробормотал дар. от Ателлоид подошёл ближе, плывя и качаясь, формируясь прямо на глазах, окончательно превратился в негра с огромными белыми без зрачков глазами. Губы его шевельнулись. «Задавать вопрос есть мы». «Валяй!» – кивнул Дар, чувствуя взгляд бараньих лбов в центре пещеры. Сосредоточился на вхождении в параллельное клеточное сознание, закрывая свою мысли-сферу. Аппаратура пещеры могла подслушивать его мысли и сравнивать с тем, что он станет говорить. «Ты быть болото!» «Прежде чем вести допрос, представься, кто ты, какое имеешь право задерживать и допрашивать людей» без их согласия. Что вы делаете на земле? Мы, есть приказ, мы делать ты быть болото. Я бывал на многих болотах. Откуда вы взялись? Почему преследуете и убиваете нас? Что ищете? Ты быть болото. В третий раз проговорил черный недочеловек, лишенным интонации голосом. Найти нужное, отдать. Да что вам нужно конкретно? Чего ты побери? Термин «неизвестность» свернутый. Много энергии, выход, энергия, вакуум. Прямо, сразу, много. Таких вещей у меня никогда не было. Ты взять болото, мы видеть, фиксировать, искать. Твои жилища не найти, плохо быть, отдать. Дар побледнел. Вы были на хуторе? Искали артефакты? Он рванулся изо всех сил до боли в костях. Что вы сделали с хуторянами? Убили? Ателоид остался абсолютно равнодушным. Все, уходить! Уцареть много! Нет, найти! Где-то свернутое! Мы искать, отдать, иначе будет плохо! Дар скрипнул зубами, страдая от бессилия. «Я не знаю. Меня не было, когда вы напали. Все находки были дома». «Их нет. Думать где есть, давать ты. Время думать. Одна ваша единица. Извинения!» Дар криво улыбнулся. «Это сколько? Минута? Час? Сутки?» «Час. Потом допрос да плохо. Быть и жить». Атилоид повернулся, точнее, вывернулся сам в себе, спиной к пленнику, зашагал прочь, влился в стену пещеры, пропал. «Чтоб ты сдох!» — в сердцах произнес дар, понимая, что искусственное создание вряд ли может сдохнуть, как человек или животное. Попытался взять себя в руки и постепенно успокоился. «Итак, что делать, Частодей? У тебя всего один час». И за это время надо что-то придумать. Начнем-ка мы с ориентации. Он сосредоточился на резерве пси-энергии. Заработало гиперзрение. Проснулся пространственный локатор. Поле зрения скачком расширилось, обнимая пещеру и то, что пряталось за ее стенами. Корабль. Он находился в недрах исполинского космического корабля, висевшего в космосе недалеко от сверхмассивного горячего объекта. Не сразу пришло понимание, что объект этот – Солнце. Ощущалось оно не колоссальным шаром, а пышущим жаром тоннелем, начинавшимся над головой. Как же он здесь оказался? Неужели беспамятство было столь глубоким и долгим, что доставка не оставила в памяти никаких следов? Или ателоиды тоже используют метро в своих целях? Хорошо, допустим, это корабль. Без единого живого существа на борту, если судить по отсутствию в спектре излучений биочастот, определяющих жизнедеятельность людей. Освободиться силовым путем невозможно склонить инк корабля к бунту также вряд ли удастся. Позвать на помощь родичей отца вдруг да услышит кто. Дар глубоко вздохнул, расслабился, переходя на уровень полевого оперирования. Шум в ушах пропал, голову объяла глубокая космическая тишина. Тело перестало ощущаться вовсе. Дар превратился в эфемерный мысленный поток, устремившийся в обратную от Солнца сторону к Земле. Ответная реакция пространства была странной. Его явно услышали, удивились, заинтересовались, но при этом не ответили на зов, а как бы задумались и отдалились. Дар так и не понял, человек это был или некая коллективная разумная система, подобная мравлю или врану. Не дождавшись ответа, он вышел из общего энергоинформационного поля, обрел телесную форму и массу. Тело оказалось тесным и мешающим свободно перемещаться в любых направлениях. К тому же оно само было заковано в панцирь черного квазиметалла, цепко держащий свою жертву. Голова закружилась. Энергии он потратил много, а подпитаться было нечем. Так и с голоду помереть недолго. Неужели тюремщики не догадаются покормить или хотя бы дать воды? — Эй! — позвал Дарр. — Ты меня слышишь, оператор? Я хочу есть и пить. — Вряд ли она исполнит твою просьбу, — раздался из воздуха чей-то хрипловатый тихий голос. Твои желания и даже жизнь для нее ничего не значат. Дарр завертел головой, пытаясь определить источник голоса, и увидел, ощутил стоящую в центре пещеры почти невидимую фигуру, оконтуренную световыми искорками. Кто вы? Фигура уплотнилась, превращаясь в человека средних лет, одетого в необычного кроя коричневый плащ с погонами и множеством металлических блях. На голове незнакомца красовался головной убор с козырьком и красной звездой на околуше. На ногах? Сапоги, лицо у него было иссечено морщинами, губы сжаты в полоску, тяжелый подбородок подчеркивал волевые качества, а синие глаза смотрели с любопытством и странной печалью, и таилась в них такая глубина знания, что удара перехватило дыхание. «Мое имя тебе ничего не скажет, юноша», – проговорил гость, сделав несколько шагов и разглядывая зал с пленником. «Можешь называть меня паломником, если хочешь. Обычно я не откликаюсь на просьбу о помощи. Как говорится, если вы поможете другу в беде, он непременно вспомнит о вас, когда снова окажется в беде. Но мне стало вдруг любопытно. Ты ведь не из простых людей». «Я, сын князя, речь не об этом. В тебе заложена некая программа, имеющая позитивный смысл, а также способы ее реализации. И тем не менее ты находишься в незавидном положении и просишь помощи». «Я, я не могу освободиться», – дар покраснел. «О какой программе вы говорите?» Паломник с прежним любопытством во взоре оглядел, чистодея покачал головой. Интеросенсы и есть программа, улучшающая породу людей. А ты достаточно сильный маг, способный самостоятельно запускать механизмы резервных возможностей. Странно, что ты этим не пользуешься. Твои сородичи, с которыми я встречался, владели даже столь вредными способностями, как запуск генетических программ уничтожения любых биосистем, попадающих в сферу досягаемости. Возможно, ты тоже владеешь этими механизмами. Я не знаю, очевидно, согласился паломник. Тебя учили другому, как стать мастером жизни, и это правильно. Что ж, приятно было познакомиться. Прощай. «Подождите!» – испугался Дар, увидев веселые искры в глазах собеседника. С трудом приобрел видимость спокойствия. «Вы сказали, что встречались с моими сородичами. С кем именно?» «Я имел в виду не твоих ближайших родственников, а людей вообще. Разве вы не человек?» «Скажем, в данный момент я гуманоид, но...» «Не человек в общепринятом смысле этого слова. Для встречи с тобой я просто принял облик одного из людей, с которыми я беседовал. Можно задать вам несколько вопросов? Вообще-то время моего пребывания в этом инварианте стекло но для тебя я готов сделать исключение. Вы говорили «она», то есть, что «она меня не послушает». «Разве ты сам не понял?» Ты находишься внутри особой программы реализации чужого замысла. Эту программу можно назвать 3С-маткой или системой сингулярного свертывания, а также исполнителем воли аллах Естественно, она подчиняется тому файлу, который в него вложен, а твоя жизнь и чувства никоим образом не влияют на ее работу. Это реализация. «Жёсткая система, не способная искать компромиссы. И что ей надо от меня? А вот этого я не знаю, знаю только, что ты ей нужен. Иначе на тебя не обратили бы внимания её функционально ориентированные рабочие органы. Ателоиды!» Паломник хмыкнул. «Верно». Вы дали весьма меткое название для искусственников. Они хотят забрать артефакты. Какие артефакты? Я нашел их на болоте, точнее, в глубине. Дар собрался было рассказать собеседнику историю, знакомства с черными людьми, но тот прервал его жестом. Достаточно, я тебя услышал. Любопытно. Паломника дарил чисто непонятным, не то осуждающим, не то озабоченным взглядом. Я думал, что хроносрезы в этом инварианте существовать не могут. Квантовые флуктуации вакуума должны их раскачивать, нейтрализовать. Впрочем, их ведь могли доставить сюда из других инвариантов. А вот с человеком по имени Клим Мальгин Я встречался очень далеко отсюда, буквально перед большим разрывом. Вы не знаете, где он может быть? Дочь ищет его. Зачем его искать? Захочет – вернется. Дело в том, что у них какие-то проблемы. Эти проблемы вечны. Радость, горе, жизнь, смерть. Не стоит забивать ими голову, а вот артефакты твои по-настоящему опасны, особенно книга и чаша, вернее то, что за ними стоит, обращайся с ними бережно, возможно, черные недолюди охотятся именно за ними, а не за хрониками. Что в них опасно? Это своего рода порталы, входы в экзотические инварианты вселенной. Не пытайся воспользоваться ими в одиночку, породишь катастрофу или погибнешь за зря, несмотря на то, что ты прямой потомок вершителя. Кого удивился дар. Мне говорили, что я потомок математика интрасенса, аретарха железовского. Поломник улыбнулся. «Вершителями иногда становятся и более экстравагантные личности. Твой прапрадед еще не знает о своем предназначении, а вот его друг Клим знает. Однако мое время окончательно рассинхронизировалось с вашим прощай чистодей Надеюсь, ты не задержишься в этом неуютном сосуде, если захочешь изменить положение всерьез». Фигура паломника потеряла плотность, заколебалась струей нагретого воздуха, исчезла. Дар стиснул зубы, чтобы не крикнуть вслед, помогите освободиться, путешественник по инвариантам Вселенной, каким он и был в сущности, и так оказался чересчур терпеливым и внимательным, коль снизошел до беседы с попавшим в беду человеком. Что же он имел в виду, говоря об изменении положения, всерьез. Уж не то ли, что стоит только пленнику по-настоящему захотеть, он освободиться. Один из черных сосков сталактитов в пещер начал подрагивать, засветился, собираясь выдавить из себя ателоида. Время, данной пленнику для принятия решения, кончалось. Дар приказал себе успокоиться, сосредоточился на теменной чакре, закрыл глаза, вошел в состояние владения, проходя уровень за уровнем в темпе погони, добрался до сатори озарения. Решение пришло как бы само собой, без участия сознания – Внутренний эксперт и конструктор идей, опиравшийся на сконденсированный в подсознании опыт поколений, нашел способ освободиться. Дар напряг мышцы и начал медленно вытаскивать микрон за микроном руки из черного асфальта стены. Ударное воздействие на этот массив не давало результата, так как его объем и масса были слишком большими. Но сверхпрочным этот материал не был, поскольку из него же лепились и тела атылоидов, с которыми Чистодей уже научился бороться. Усилия не прошли даром. Квазиметалл выступа, в котором, как муравей в янтаре, сидел пленник, начал поддаваться, уступать давлению. Сначала Дар вытащил одно плечо, потом второе, локти и кисти рук, открыл глаза. С острия сталактита упала на пол пещеры бликующая черная капля. Сформировалась в фигуру человека. Следуя за ним, таким же образом ожил еще один ателоид. Оба воткнули руки в соседний сталактит, вытащили из него пистолеты метателем молний. Матка от намеревалась устроить пленнику допрос с пристрастием. Однако дар не собирался устраивать показательный бой. Он уже нащупал под уником карман с трансфером и мысленно волевым усилием вызвал оператора. Через мгновение транслятор унес его из камеры пыток в сеть Орелонского метро.